Глава двадцать третья. Событие пятьдесят первое. Ты в курсе, что для того, чтобы связать свитер, нужно три овцы? Я даже не знал, что овцы умеют вязать. Едет мужик по деревне, развозит навоз. Сгружает в одном из дворов. Хозяйка, оценивая качество сырья, восхищаясь. «Какой хороший у тебя, однако, навоз!» Мужик, «Ну так, говна не возим!» Однажды, уже под вечер... Когда народ наслаждался заслуженным ужином, по радио на кухне объявили, что сейчас будет выступать министр финансов. "Интересно", подумал народ и сделал чуть громче. "Товарищи, друзья, сограждане!" То прокашлялся министр. "Иноземные кредиты нас не затронут, а потому что я вам точно говорю, руку даю на сечаня. Население почесало затылок, почесало ж... у... выматерилось негромко и, перекрестясь, отправилось закупать соль, спички и сахар. На следующий день опять почему-то во время вечернего приема пищи, как подгадали, сообщила радиоточка, что слово предоставляется министру торговли. «Ну надо же!» — опешил народ и опять подкрутил громкость. умощённым, но пивучим голосом министр торговли и сказал: Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволят нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры. Воо, юдрить, сказало население и побежало докупать ещё муку, макароны и крупы. Уже чуть привыкнув, ждали люди и на третий день выступления и не обманулись. Крякнув и свистнув, радио профыркалось и объявило, что слово предоставляется министру сельского хозяйства, который сказал радостно. «Невиданный урожай! Импортозамещение прет! Надежда на экспорт! Возрождаемся! Погода шепчет! Закрома трещат!» «Вот аж как!» Ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту. а на обратном пути прикупила кильку в томате и хлопья геркулес. «Цены на недвижимость упадут. Каждому студенту по пентхаусу в ближайшем будущем!» выдало радио на четвертый день голосом министра строительства. «И ладно бы, но после этого заиграла...» «Не кочегары мы, не плотники!» «Да что ж такое, а, ребята!» взвыло население и побежало покупать керосин. керосиновые лампы, дрова и уголь. И даже на второй заход пошло. На всякий пожарный прикупила огнетушители. Наша суперсовременная армия на контрактной основе может, если захочет, уже завтра, а то и сегодня и гранаты, и улучшенные новые системы. В мире таких ещё нет, да и не будет, зуб даю, солидно сказал министр обороны по радио на пятый день. Но чего нам Деньги грыть мать мушья, резервы, запасы и вообще профицит, как у Христа за пазухой. Тут вам не там. Мама дорогая, пискнуло население и начало копать землянки. А потом, не понадеявшись, ещё и чуток цемента прикупило. Больные выздоравливают, здоровые вздоравлеют. Обрадул радио за ужином в субботу. голосом всеми любимого министра здравоохранения. У нас столько пелёй, что хоть режь, а бургенам мы вообще Албании продаём про другие лекарства, с больничными койками и говорить не стоит. Каждому по больничной койке. Вот ни хрена себе, да жалбаня схватилась за голову населения и помчалась скупать этот самый пурген, пока весь в Албанию не отправили. Всё просто офигенно. Вы понимаете, сограждане? Офигенно! Внушал президент по всё той же радиоточке в воскресенье. И что самое плохое? Опять за ужином. Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное, что нас останавливает, нам всем станет нефик делать. Потому можешь спать спокойно. Стабильнее не бывает. Пенсионеры покупают икру вёдрами. Предвежу качественный скачок, рывок, прыжок, ползок, окаличный, вообще бег. С семимельными шагами торопимся до стадка и процветанию. Карибы, гавай, ибиц, шмебиц становится ближе. Только рук протяни, нас не догонят. Отсель грозить мы будем миру. По 119 центнеров пёлок с каждой клумбы. Надо и на часы будем вообще сокращать. Коров не могут таскать в име, а о в сы шерсть. «Цепляться за фиалки! Население! Вы, дорогие соотечественники, возмущены дешевизной! Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза, а то и колхоза! Ура!» «Да что же вы там такое задумали? Вдышло через коромысло!» Закричало воодушевленное население и на всякий случай переоделось во все чистое. «Петр Миронович! Петр Миронович!» Гагарин тряс за плечо. Что, Юра? Что это было? Да вы кричали на весь самолёт про какого-то президента. О, идти твою налево. Сон дурацкий приснился. Скоро прилетим. Да нет, ещё больше часа. Гагарин взглянул на свои штурманские. Часы ему нужно нормальные на день рождения подарить. Вот что. Пойду умоюсь. После водных процедур сел в кресло и прикрыл глаза. Хотел ведь подвести итоги по сельскому хозяйству, и вот, уснул, задумался. Не подводились итоги. Всё кусками какими-то несерьёзными. И, не кстати, вспомнились крапивницы. Зарипов весной сетовал, что выделенных удобрений не хватает. Селитри вообще не достать. Чем удобрять теплицы? Марсель, а что ты знаешь про настой крапивы? Пётр вспомнил свой опыт по выращиванию урожаев без всяких силитов. Ничего не знаю. Давайте рассказывайте. И лист чистенький из стопочки достал. Карандаш выбрал поострее в стакашке. Да просто всё. Я в бочке делал. Поэтому пропорции будут на 200 л. Берёшь бочку, наполняешь водой почти полную, и туда два ведра плотно утоптанной свежей крапивы, желательно без других сорняков. Почему? сам на Петра смотрит, а карандаш по бумаге бегает. Узнаешь, кроме крапивы, и ещё горсть земли, и полстакана молока, и чуть-чуть дрожжей живых. Всё это крышкой закрываешь и несколько дней выдерживаешь, желательно в тепле. Готовность и увидишь, и почувствуешь даже. Вонь стоит, мама не горюй. Хоть в противогазе заходи. И когда бочку откроешь, то крапива вся растворилась. Одни будыи остались, а вода чёрного цвета. Жидкий углерод получился. Любая же другая трава не растворится и будет мешать. Вот если этой водой поливать помидоры там, огурцы и всякую прочую тепличную растительность, то всё прёт как на дрожжах. Главное не перекормить томаты, а то кусты вымохнут, а помидоров не будет. А остальным культурам чем больше, тем лучше. Рассказал, да и забыл про это. А когда с брежнеумом объезжали хозяйство, знакомый запах почувствовал. Его ни с каким другим не спутаешь. Потом спросил Зарипова: "Помогает?" "Не то слово. Я на заводе 50 чанов в 3 тоннах заказал. Все деревенские пацаны и пенсионеры ходят к храпи, выют. Скоро к соседям за ней пойдём. Правда ведь, урожай вдвое увеличивает. У тебя, Пётр Миронч, ещё секрет в нет? Подожди с секретами. а ты с другими председателями делился этой методой. Кто интересуется, рассказываю, что за запах. А кто мимо проходит и нос воротит, те пусть за огромные деньги химию покупают. Я мне нянька. Не пойдет. Нужно опять экскурсии к тебе гнать. Ага, все вон теплиц понастроили. Так в Москве цена на зелье, не огурцы, упала в два раза. Разные у нас с тобой, Марсель, оказываются цели. У меня дешевыми продуктами страну накормить. А у тебя? Содрать с библиотекаря с зарплатой шестьдесят рублей рубь за пучок зелени. Ну, ширубь! Да я так, к слову. Жди гостей и все честно расскажи. Вечно вот начальники жить крестьянину мешают. Улыбается. Ну, ему можно, в смысле, таким тоном с министром говорить. Вся Московская область у него учится. И пусть не сам придумал, но хватка как у бульдога. Хрен отнимешь. А в этот год Москва и все городки области завалены свежими овощами и зеленью, и она на самом деле подешевела. Может, врут всё, и рынок на самом деле отрегулирует что угодно. Ну да, после того, как этойкой прорву денег и административного ресурса-то вбухали. Дороги подлатали, деньги на теплицы выделили, технику новую дали, преступность серьёзно придели. И вся милиция борется с пьянством и с самогоноварением. Загадку вспомнил: что такое зерно, прошедшее огонь, воду и медные трубы? Самогон. Марсель, рассказать тебе анекдот. Давайте, и ручку взял, записывать будет. Маленький мальчик, вернувшийся из деревни в город, заявляет родителям: "Мама и папа, это неправда, что коровы дают молоко. Его из нее вытягивают силой? Не смешно. Почему? Это вы на меня намекаете, чтобы опытом делился. Вот герою тебя представлю в следующем году. Не подведи. Там ведь характеристики нужно будет написать про наставничество. А-а-а, опять к нам едет ревизор. Знаешь, товарищ председатель, что Уинстон Черчилль сказал перед смертью? Собаки собачья смерть? Нет, он сказал... Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха. Не воскресим, но попереворачиваем. Сам хочу. Приехала в Москву французская делегация во главе с министром сельского хозяйства Пьером Рабулье. Петр встречает. Рядом Гагарин и Буденный. И оба в военном. Один генерал, другой маршал. И все в ординах аж позвякивают. Возили делегацию по совхозам, по колхозам и прочим сельхозам. Ну, в смысле, в станции всяких семеноводческих. Потом отвезли в гостиницу "Метрополь" и фурши отустроили. На зюзю колись все. И дёрнуло Петра спросить товарища Рыбуля: "А что такое это за В СССР про сельское хозяйство узнать хочется". Тёска Ерый кнул и говорит на русском, без акцента. «Мы перенимаем опыт работы в сельском хозяйстве». «У нас в сельском хозяйстве?» «Да, дорогой тезка, нам о такой организации дела можно только мечтать. Совхоз и колхоз — это просто фантастика. Шефская помощь — это грандиозно. Пашут землю солдаты, пропалывают рабочие, убирают урожай студенты». «Сортируют профессора, аспиранты, доценты. И все бесплатно. Продав продукцию, директор совхоза тратит деньги неизвестно на что, а потом говорит, семь миллионов убытка, фантастика, и ему их дают». «Списывают». «Да, святая Магдалина, нам такое не снилось. Помогите, научите». «Петр Миронович, опять вы кричите во сне. Помогите, что-то случилось?» «Все нормально, Юра. Переутомился. Хрень разная снится. Скоро прилетим». «Уже на снижение пошли?» «Ну, слава Святой Магдалине!» «Не подводятся итоги в сельском хозяйстве. Не к добру». Событие пятьдесят второе. «А мы продолжаем наш огонек и подходим к столику с молодым комбайнером Толгатом Такойтовичем. Скажите...» Как вам удалось намолоть сто тысяч тонн зерна на картофельном поле? Октябрь месяц, и жара. Как люди марафон побегут. Хоть бы чуть попорхладнее. И только это сказал, ну, в смысле, подумал. Про себя сказал, как солнце исчезло, и ливанул дождь. Прошло-то меньше минуты. Только с трапа спустился. Вернее, спустил сумки Маши и Тани. Оле столкаться со спортсменами, обратно уже за своей сумкой. Вышел снова на трап, а тут дождь. А оперативненько желания сбываются. Пётр Миранович, мужик незнакомый машет. Подошли. Пётр Миранович, вот за вами прислали персональный автомобиль. Таюш, мечта Брежнева. Ходил Акылдарада, красно-малинового цвета. Кабриолет. А где-то и в мундир с кучей золота товарищ пытается поднять вверх, и чего-то там заело. Оливень, как из ведра. Ай, как замечательно. Мужик зонтик раскрыл, пытается его над Петром держать. Только товарищ метр с кепкой, а Пётр почти метр 80, и тому приходится и руку вытянуть, и встать чуть не вплотную. Над девчонками держите, всё равно уже промокли. Вся делегация дружно садится в автобусы. Много автобусов, 5 штук целых. Плюс сбоку ещё одна машина из недешёвых маячит. Volkswagen Transporter. Это за кем? мотнул головой. Это охрана. Вмиг-то неспокойно. Ну, кабриолет теперь мокрый. Может, в Volkswagen поедем? А кто прислал? Президент Мексики Густаво Диас Ордос. Он ждёт у себя в резиденции. И как я туда поеду мокрый насквозь? Это официальное приглашение, нельзя отказаться. Мужичок посинел или позеленел. Дождь не тёплый совсем. Э, вы кто? Вот не было печали. Советник посольства Кузьмин Иван Андреевич. Меня наш посол Геннадий Иванович Фамин за вами отправил, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Мексике. Язык, знаете? Конечно. Переговорите с охраной Фольксвагена. А девочек куда? С вами. Президент очень хотел пообщаться с Машей. И что ж, мы мокрые будем, международный скандал, фыркнула Вика. А я что могу? Погоду управлять не обучен. Пошёл к микроавтобусу, гордо чеканя шаг под проливным дождём. Опять песни заставят петь, фыркнула Таня. Конечно, никто и не сомневался. Следующим самолётом весь ансамбль Крылья Родины летит. И вправду ведь неспокойны у них Тут революция настоящая, уличные бои. Меня Громыко перед отлетом просветил. «Петр Миронович, девочки, пройдемте в машину!» Вернулся советник Кузьмин. Из машины вылезли под дождь четверо полицейских. Форма прикольная. Огромные фуражки с высокой тульей и здоровенные кокарды в виде мохнатой звезды. Петр сначала даже глаза протер, думал, что еврейское шестиконечное. Потом лучи посчитал. Нет, семь. Товарищи залезли в проливаемый дождём Кадиلاك и уселись в нём один на другом. Здоровенькие все, с автоматами американскими. Приехали. Резиденцкий дворец в Мехико это такая хреновина, что и не описать, даже в целом произведении. 3 с половиной этажа. Первый низкий, с маленькими окошечками-бойницами. Потом этаж нормальных человеческих окон. Следующий, как в тюрьмах. Окна забраны железными, блин, как это называется? Наморниками. Выкрашено они в бордовый цвет. Последний этаж снова с изыском. Окна сверху полукруглые. Ну и ладно бы, но дело даже не в окнах. Удивителен сам дворец. Эта длиннющая стена с несколькими декорированными орнаментом входами. Необычно, но красиво. И вообще, пока ехали по улицам мексиканской столицы, Пётр, как и в первое посещение, удивлялся. У нас где-то подспудно в мозгу, наверное, из-за фильма Великолепная семёрка, Мексика ассоциируется с разрухой и бандитами на ушах. Нет, вон не полиция по городу катается. Лошади все гнидые, высокие, пусть катаются. А вот Мехико это современный город с высотными зданиями, чистый с ровным чёрным асфальтом, без всяких ям. Никаких трущоб и развалов не видно. Может, где-то и есть, на окраинах, и регулярно по дороге попадаются огромные соборы. Это величественные бесподобные дворцы. Едешь по улице, и вдруг из-за деревьев с подстриженными в кубик кронами выплывает кафедрал Митрополетана Делас Асунсьон Делас Антисима. Вирген Мария Алоселос. Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. Сказка и фантастика. Солдаты на входе топнули ногами, и мокрый Тишковой в сопровождении не менее мокрого советника посольства предстали перед сухим президентом Мексики Густовом Диесом Ордосом. Маленький очкастый негритёнок преклонного возраста Ну, может, не совсем негритенок, но кто-то кого-то с африканской кровью смешивал. Метис. Или как называют гиберит негра и индейца. А, мы знаем. Все русские знают. Это наш национальный вид спорта — самба. А вот если эту самбу положить рядом снова с индианкой, то опять знакомое слово получится. Хотя, почему рядом? Поближе надо. Получится кабра. Ну, в смысле, чупа-кабра. Чупа-кабр страшными рисуют. Густава был не исключением. А еще индейцы носами трутся. Нет, это будет перебор. В засос с Брежневым — хрен с ним. Но носами тереться с этой каброй... Не пришлось. Пожали руки, обнялись. А вот девочек президент полез целовать. Чупакабр рисуют с длиннющим языком, а у ордоса какой? Не узнал. Чмокнул обеих в лоб. Язык не высовывая. Президент делал вид, что русские совершенно сухие, а на мрамор пола так и капали капельки. Хорошо ещё в движении, а то бы лужи натекли. Неудобно. Ты чего в Мексике делал? Да ничего особенного, вообще. Ну, ложу на дол в дворце президента. «Настоящий коммунист, так им буржуем и надо!» Чай пересиди на обитых плюшем креслах. Хана им! «Товарищ Чиськов, а мы можем устроить концерт группы «Крылья Родины» на стадионе Ацтека. Говорят, что Франции вам удалось погасить канал страстей». Переводчик так плохо говорит, что даже не смешно. Завтра группа прилетает. «Правительство, я лично, были бы вам очень благодарны». «И обязательно спойте этот гимн! Придет сексуальная революция!» «Так казиться!» «Конечно, госпо...» Петр чуть сморщился, неудачно сел, и мокрые штаны врезались в пах. «Не волнуйтесь, а... вся выручка из концерта пойдет вам. Это почти девяносто тысяч человек. Немного молодежь расшалилась. Нужно ее энергию направить в другое русло». «И почем билеты?» «А чего? Сам ведь о деньгах заговорил». А вы почём хотите? Пётр же был нумизматом, не самым великим, но вот монеты из серебра в 25 песо с олимпийской символикой у него была. Сейчас в Мексике начнётся гиперинфляция. Каждый билет одна олимпийская монета в 25 песо. И мы именно их заберём. Это тяжёлой посылка. Ерунда, 2 тонны серебра. Договорились. А может же два концерта до открытия олимпиады, ведь 2 дня. Конечно, господин президент. Рад, что мы договорились. Не смею больше задерживать. Там не помешает переодеться. И насчёт зонтик. В это время года дожди редкость. Непременно